Глава 4. Алексей Лигов вышли из здания новоархангельского отделения российско американской компании «Разочарованная». Их предложение о поставке большой партии китового УСА никого не заинтересовало. Весть о продаже Аляски вызвала растерянность и парализовала почти всю деятельность русских учреждений. Усталый управляющий отделением, с тревогой думавшей о том, оставит ли его американцы у себя на службе или придется с многочисленным семейством перебираться в далекую Россию, где нет ни друзей, ни знакомых, посоветовал китобоем. Вы лучше обратитесь к кому-нибудь из американских торговцев. Сейчас их здесь стало очень много. Вернее всего, ими дело с компанией Дальтона. Это новая, но солидная компания. Она монополизирует китобойную промышленность на всем западном побережье Америки. Вот уже несколько дней «Будкомп» постоял в Новоархангельском порту, а дела у Лигова не изменялись. Не нашлось пока покупателя на китовый ус. Во всем городе нет в продаже ни вельботов, ни китобойного снаряжения. Олег Николаевич и Алексей молча неторопливо шагали по деревянному тротуару ни широкой улице. По ней текла торопливая река прохожих. Слышался говор чуть ли не на всех языках мира, и лишь изредка можно было услышать русское слово. Вывески над магазинами и салонами в большинстве были на английском и испанском языках. Алексей толкнул Лигова в плечо, указывая на противоположную сторону улицы. Там над входом в бар снимали вывеску с русским названием чтобы на ее место повесить приготовленную на английском языке. Преклоненная к косяку входа, она сияла золотыми буквами. Официально еще не было сообщено о продаже Аляски, но дельцы спешили. Алексей сверкнул глазами. Быстро меняет вывески. Моряки свернули на боковую улицу, ведущую к порту, и вдруг увидели, что им на встречу задыхаясь, бежит девушка. Ее карие глаза на бронзовом, красноватым оттенком лице, расширились от испуга. Черные, как смоль блестящие волосы, выбились из-под добровой шапочки, растрепались. Беличья шубка на плечах была разорвана. Девушка прижимала груди несколько книг. Силы, очевидно, оставляли ее. Добежав до моряков, она прислонилась к бревенчатой стене дома и закрыла глаза. Из полуоткрытых губ вырывалось частое и глубокое дыхание. «О, господа!» — с трудом проговорила девушка. «Казалось, она сейчас упадет». Алексей подхватил ее под руку. И в этот момент к ним подбежал невысокий мужчина с багровым пьяным лицом. Его зубы были оскалены. Над верхней губой темнела узкая полоска черных усиков. Не обращая внимания на моряков, он протянул руку, чтобы схватить девушку, но в тот же момент сильный удар в челюсть сбил его с ног. Человек откатился на середину улицы. Мгновение он лежал неподвижно, но потом, отплевываясь кровью, вскочил и сунул руку в задний карман за ножом. Алексей одним прыжком очутился перед пьяным и новым ударом повалил его на землю. Лигов подошел к Алексею. «Хватит, так можно и убить». Взглянув в лицо лежавшего, капитан удивленно воскликнул. «Фердинандо Пойль!» «Он, черт возьми!» — с трудом проговорил Пуэль и сев на мостовую выругался. Алексей вернулся к девушке. Она улыбнулась ему, показав красивые белые зубы, и по-русски поблагодарила. «Спасибо!» Алексей не сводил глаз с лица девушки, поразившего его строгостью чертой красотой. Пристальный взгляд моряка, котором было нескрываемое восхищение, заставил девушку нахмуриться — И она, вновь сдержанно поблагодарив, повернулась, чтобы уйти. Алексей, удивление которого все возрастало, подошел к ней. Индианка сказала, «Теперь я дойду одна до дома». «В этом городе девушкам, как видно, небезопасно ходить одним», — ответил Алексей. «Разрешите, я вас провожу». Бросив на севера быстрый взгляд, девушка промолчала. Лицо ее стало замкнутым. Первым заговорил Алексей. «Откуда вы так хорошо знаете русский язык? Разве это странно?» — удивилась в свою очередь девушка. «Это же русский город». Алексею показалось, что последние слова индианка произнесла с грустью. «Я впервые в вашем городе», — сказала Алексей и добавил, — «я из России». Девушка снова быстро взглянула на моряка и с достоинством сказала, — «Я индианка и русская в то же время». Увидев озадаченное лицо Алексея, она весело и звонко рассмеялась. Девушка держалась свободно, без всякого смущения или неловкости. Вопросы один любопытнее другого вертелись на языке Алексея, но расспрашивать девушку обо всем, что его интересовало, он счел неприличным. Они молча подошли к решетчатым дубовым воротам, над которыми выселся небольшой крест. В глубине двора стояла рубленная церковь. В стороне от нее, среди уже сбросивших листву деревьев, виднелся маленький домик. «Здесь я живу. До свидания». Индианка протянула маленькую руку в расшитой цветным бисером коричневой замшевой рукавичке. «До свидания», неохотно», — неохотно ответил Алексей. Ему не хотелось расставаться с девушкой. Пожимая ее крепкую сильную руку, Он взглянул в каре несколько удлиненные глаза. «Мы так и не познакомились. Мое имя...» «До свидания», — высвобождая свою руку, — сказала индианка. Она вновь нахмурилась. Из глубины двора донесся старческий мужской голос. «Лизонька!» Девушка и Алексей вернулись на голос. К воротам шел священник. На черной рясе из-под широкой совершенно белой бороды виднелся золотой крест. Откинутые назад густые седые волосы открывали большой лоб, голова была не покрыта, лицо, загорелое с редкими, но глубокими морщинками, было энергичным. Во взгляде, в движениях этого человека, несмотря на его преклонные годы, чувствовалось хорошее здоровье. «Отец», — проговорила девушка, указывая на Алексея, — «этот господин выручил меня из беды». Из какой беды священник отворил калитку и, заметив порванную шубку, со скрытым волнением спросил, «Что с тобой случилось, Лизонька?» Он погладил девушку по плечу, точно успокаивая ее, и только убедившись, что Лиза невредима, взглянул на Алексея. «Прошу вас в дом, господин Северов», — назвал себя Алексей, — «Алексей Иванович Северов». Моряк не заставил повторять приглашение. Лизонька говорила священнику, возвращалась я из библиотеки, отец, когда проходила мимо солуна белый олень, из него выбежал пьяный, кажется, испанец и схватил меня за плечо. Я вырвалась, он за мной погнался, вот этот господин и защитил меня. Она весело посмотрела на Алексея и скользнула взглядом по его руке, очевидно, вспоминая удары. На двух пальцев от сильных ударов Алексей ссадил кожу. Индианка воскликнула. «У вас кровь». Они вошли в дом. Алексея провели в чистую, скромно убранную гостиную. Священник опустился в жесткое вольтеровское кресло и сказал. «Благодарствую за заступничество. С каждым днем все хуже в нашем городе становится. Как воронье слетаются сюда темных дел люди». «Ох, плохо, плохо!» «Господин Северов из России, он впервые в Новоархангельске», — сказала Лиза, входя в комнату и принимаясь привязывать Алексею руку. Теперь она была без шубки, и Северов хорошо рассмотрел ее гибкую тонкую фигуру. Священник с интересом взглянул в лицо Алексея и спросил, «Неужто из Петербурга?» «Вот полвека, как выехал оттуда после семинарии». Наверное, изменилась столица. Алексей коротко рассказал, откуда он и зачем приехал. Священник покачал головой. «А от этих дел я весьма далек, не зная чем и помочь». Он помолчал, потом добавил. «Есть у меня люди знакомые, торговые. Зайдите-ка в воскресенье». Алексею приятно было прикосновение рук Лизы, умело забинтовавшей ему руку. Оставаться... Дальше было неудобно, и Алексей откланялся, поблагодарив за приглашение и обещав обязательно прийти с Лиговым. Лизонька проводила Алексея до ворот, он сказал, «В «Воскресенье буду у вас». Лицо индианки было бесстрастным, но Алексей готов был поклясться, что глаза ее смотрели приветливо. Молча закрыв калитку, девушка пошла к дому. Проводив ее взглядом, Алексей, улыбаясь своим мыслям и чувствуя себя как-то празднично, направился искать Лигова.